Глава 145. Ганс Биус. 1944-1945 годы. Из-за толстого поросенка в румынском лесу папа угодил в плен к русским. Это было таким позором, что следующие дни ему так и не запомнились. Перегоны в неделю длиной, мосты и лесные тропы проносились у него в голове, словно кинолента пока он покачивал головой в кузове машины, уставившись на свои грязные башмаки и видел в них лицо мамы. Очнулся он в безымянном лагере для военнопленных в безымянном месте. «Советы не оправдали своего названия. Мне там ничего хорошего не посоветовали», — любил он приговаривать с тех пор. Они спали по пятнадцать человек в одной кровати, невольно прижимаясь друг к другу, словно звери разных видов. А по утрам их будили в четыре часа. По первому морозцу валить лес, а после — пилить. Его товарищи заключенные все были немцами и умирали подвое в день. Падали истощенные на снег и за несколько минут заледеневали. Но их всегда сменяли новые. Моему отцу казалось, что это все время одни и те же люди. Он не видел разницы между теми, кто умер вчера, и теми, кто прибудет завтра. Может, он и сам был одним из них. Он не исключал, что и сам несколько раз умер и ожил, будто лагерь был игровым полем, где жизнь и смерть развлекались боями. Невозможно было понять, на какой то стороне. Ясно было лишь, что и по ту, и по эту сторону отзаледенел. По вечерам рассказывались истории о том, как в лагерях Восточной Сибири роскошно живут местные. Я знаю это все из писем, которые он слал мне из Гриндовика и других мест, в своем великом стремлении примириться с самим собой и с мирозданием, дописаться, достучаться до своей единственной дочери. И из этих записок вышли бы отличные мемуары, Но они были слишком неправдоподобны для того, чтобы увидеть свет в Исландии, Республике Молчания, которая при всем том не желает читать ничего, кроме вранья, половинного и полного. В одно сумрачное утро они углубились в лес так далеко, что оказались на другой его стороне. В снегу за деревьями виднелась колонна машин, железные кони защитного цвета с красными звездами на бортах. В рассветных сумерках из передней машины соскочил солдат, изо рта у него струился пар. Отец увидел самого себя три года назад, в то утро, когда ему велели держать руку немца. Тогда ему было холодно, а сейчас у него душа замерзла. Русская арестантская одежда была ничуть не лучше немецкой. Больше всего она напоминала ватную пижаму, штаны и куртка. Арестанты спешили приняться за работу, потому что на ней можно было хоть немного согреться. Питание было такое — порция непеченого теста с ноготок, размоченная леденеющей водой. Папа потерял четверть желудка и передние фаланги двух пальцев на ногах. И все таки это было лучше, чем дать застрелить себя в румынской деревушке, неся в голове шесть тысяч строк Гейна. «Я за все это время ни слова не сказал», — писал он. Немецкий язык у меня в голове замерз, как будто Гитлер мстил мне тем, что отобрал у меня речь. Там некоторые даже сомневались в том, что я один из них. Но многие заключенные жили надеждой и при западном ветре навостряли уши, надеясь услышать канонаду немецких орудий. Но наградой за это им бывал лишь русский свинец. Когда кровь окрашивает снег, в этом зрелище есть странная красота. Красный цвет впитывает белое, пока не остывает. Тогда он становится черным. В конце концов, немота сослужила ему хорошую службу. После Нового года лагеря принялись прочесывать в поисках новых бойцов для пополнения армии. Приближалось финальное наступление. В русских амбарных книгах исландец оказался записан как «Ганс Биус», И теперь кто-то решил, что этот сорокалетний скандинавист вовсе никакой не немец, а эстонец. Внутренний голос велел папе не отказываться от такой чести, и через три дня он уже был свободным солдатом. Сидел вместе с целым взводом немолодых новобранцев в красноармейской машине для перевозки людей, полностью одетый, с русской винтовкой на плече. Это была примерно та же дорога, по которой шагала на своих ногах-столбах любезная Егина. И недалеко от той дороги, по которой он сам шуровал за немецкой баранкой три зимы назад, на пол войны моложе, на целую войну оптимистичнее. И все же тот факт, что теперь он едет по этим местам в другом мундире противоположной армии, оказался не таким убийственным, как он предполагал. Все было лучше, чем валить лес для Сталина, а сам по себе вундир не имел в бою никакого значения. На войне все братья, все враги. Для всех важно лишь одно — остаться в живых. Папа сражался только за самого себя. Он должен был отвоевать ту пять земли, которую уступил, чтобы покорить потерянный нынче мир. А когда въезжаешь из России в Польшу, ты все-таки приближаешься к Исландии.